Глава пятая Позвонив в колокольчик, хозяйка заведения вызвала служанку, которая проводила Эльвиру в её новую комнату. На окнах не было решеток, а дверь не запиралась как изнутри, так и снаружи, зато в ванной обнаружился самый настоящий душ, хоть и крохотный, даже без занавески. В опасной близости к нему притулился унитаз. Рукомойник с зеркалом висели в противоположной стороне компактной ванной. Брызги долетят, но не критично. Сама комната тоже поражала габаритами. Она явно не была предназначена для работы. Кровать среднего размера. Кроме неё и узкого, высокого, похожего на жирафа шкафа в спальню влез только небольшой комод, исполнявший за одну роль тумбочки. Пробираться мимо постели к окну приходилось боком, но главное, у Эльвира теперь есть крыша над головой и отсрочка. Ничего, она еще побарахтается. Мадам явно рассчитывает выдать ее досуха в плане идей, а после пристроить к делу. Перебьется. Будем реализовывать по одной и внимательно изучать окружающий мир. Не может быть такого, чтобы ни одна попаданка никогда не сбежала. Даже если у нее и не получится вернуться домой, не беда. Никто ее в том мире не ждет, кроме старого домика с покосившимся крыльцом. А тут она вполне сможет устроиться. Изучить бы еще что у нее за магия, но снимать ошейник мадам отказалась на отрез. Для твоего же блага, елейно улыбаясь, промурлыкала она, чтобы ты случайно не покалечилась. Ну да, так Эльвира и поверила в ее добрые намерения. Отпустив служанку, Девушка подошла к небольшому старелку зеркалу и покрутила ошейник, пытаясь найти застежку. Безуспешно. Он слился в одно сплошное кольцо, и найти, где оно размыкалось, было решительно невозможно. Нужно искать мага, решила Эльвира. Желательно лояльно настроенного к попаданкам. Как минимум он сможет снять ненужное украшение. Мадам обмолвилась, что ошейники носят многие попаданцы, кому нужно временно заблокировать магию — в наказании или для безопасности окружающих, если дар слишком силён, а на обучение денег нет. Украшения эти универсальные, на перекрестке встречаются сплошь и рядом, лишних вопросов его наличия на Эльвире не вызовет. «Снять ошейник может любой маг», Не только тот, который его надел. Это уже облегчение. Эльвира смутно себе представляла, как смогла бы заставить Сена Хумбера снять блокирующий артефакт. Только вот искать мага нужно в срочном порядке. Магия, запертая в теле и не находящая выхода, замирает и исчезает. Ее нужно регулярно использовать, чтобы уровень дара рос. Если ошейник долго не снимать, она зачахнет и пропадет совсем, потому что помощник Сэна Хумбера посоветовал не снимать блокираторы полгода, а лучше год, чтобы наверняка лишить девушек малейшей возможности спастись. Эльвира сбросила верхнее полупрозрачное одеяние и опустилась на кровать в одной нижней сорочке халатики. Она держалась на теле двумя бантиками, один внутри, почти под мышкой, другой над грудью на противоположной стороне. Раздеваться совсем девушка не рискнула, помня про не запирающуюся дверь. Конечно, один халатик так себе преграда для распаленного мужика, но если придется убегать, лучше это делать в более или менее одетом виде. Спала Эльвира плохо. К полуночи в Борделе началось самое активное время. Хлопали двери. Откуда-то снизу доносилась приглушенная этажами музыка, то и дело топотали по лестнице, расположенной неподалеку от комнаты девушки. Каждый раз она дергалась, сжималась и замирала, опасаясь, как бы этот неизвестный не попытался вломиться к ней и дверь ничем не подпереть. Шкаф и кровать слишком тяжелы, она их даже с места сдвинуть не сумела, а кому-то так и вовсе был привинчен к стене. Ей нужно срочно завести кресло или тумбочки, ну или защелку хоть повесить, хотя баррикада была бы надежнее. Щеколду и выбить можно при желании. Смешно, конечно. Обживаться и обставлять комнату в борделе, но что поделать, если жизнь так распорядилась? Наконец, под утро, когда суета начала стихать, ей удалось некрепко задремать. Впрочем, долго спать ей не дали. «Вставайте, Сэнита!» Кто-то тряс ее за плечо. Эльвира подскочила на кровати, чуть не врезав головой в лицо склонившейся над ней девушке. Меня зовут Карими, я здесь на кухне работаю. Сенна Марибель просила вам все показать. Пойдете со мной на рынок? Конечно, оживилась она. Рынок – это же шанс оглядеться, хоть узнать, как этот мир перекрестка выглядит вообще. Эльвира кроме деревни и борделя изнутри и не видела ничего толком. Тогда одевайтесь, я жду, улыбнулась девушка. Приятное лицо, чуть простоватое, вздернутый носик, никакой краски и никаких многослойных халатов, обычная блузка с юбкой, пусть и закрывающая все тело. «Эй, погоди!» — окрик Эльвира остановил ее уже у самой двери. «А одеть-то мне что? Это?» Она ткнула в полупрозрачные тряпки, что так и лежали в изножье кровати. Кариме глянула на них и всплеснула руками. «Ой, я и запамятовала! У вас же одежды нет! Я сейчас!» Она и впрямь обернулась быстро. Эльвира едва успела умыться и привести себя в порядок, как работница кухни вернулась, гордо неся стопку аккуратно сложенных тканей. Среди принесённого нашлась длинная шелковистая майка, достигавшая колен. Смешные шортики на завязочках, типа трусы. Блузка с обильными рюшами в районе декольте, прикрывавшими мионое по самое горло, и широкая юбка в складку, полукорсетом обхватывавшая талию. Вполне себе европейская мода. Эльвира-то уже успела вообразить, что они где-то на востоке или в Азии. Аккуратные ботиночки на небольшом каблуке так и вовсе выглядели современно. Обувь села точно по ноге, словно была на нее стачена. Надо же, как ты с размером угадала! Одобрительно кивнула девушка, разглядывая себя как могла с разных сторон. Зеркала, кроме крохотного ванны, не было. Магия же! Как само собой, разумеется, пояснила Карими. Сенна Марибель хранит запас новой одежды на всякий случай. Не все, конечно, так обрабатывают. Дорого, но хозяйка на нас не экономит. На случай попаданок без ничего, сообразила Эльвира. Плавали, знаем. Садитесь, я вам волосы соберу. Так неприлично будет! Спохватилась местная жительница. Они обе присели на кровать за неимением другого места, и Кареми быстро и ловко собрала встрепанные кудри новой знакомой в небрежный, но плотный узел. Вот, совсем другое дело. Можно идти. Порог черного хода борделя Эльвира переступала с замиранием сердца. Ей даже в голову не пришло, что это может быть, например, подстава. Скажем, ошейник сработает и придушит её, потому что она покинула помещение. Все ее мысли занимал новый мир и поиск способов в нем выжить. Свежий воздух в первые секунды заставил Эльвиру задохнуться с непривычки. Сначала сарай, потом тряпки и густо пропахший благовониями бордель. Прохладный, пахнущий молодой листвой с резкими озоновыми нотками, утренний ветерок обдувал лицо и заставлял улыбаться без причины. Почему-то именно в этот момент девушка поверила, что всё будет хорошо. Не сразу и не запросто, но всё же будет. Улицы города никак не намекали на то, что вокруг имеется магия. Ни тебе ковров самолетов, ни магазинов с волшебными палочками. Люди как люди. Многие дамы были одеты точно так же, как и они с Карими, в длинную юбку и блузу. Многие добавляли еще короткие жакет или шаль. Альтернативой служили скромные под горло платья с длинными рукавами и пышными буфами на предплечьях. Мужчины, сопровождавшие дам, одевались почти так же, как до недавнего времени офисные работники, пока не перешли на удалёнку и не переоделись в растянутые треники, то есть в костюм-тройку с жилетом. Работяк, иногда попадавшихся по дороге, можно было узнать по широким штанам на подтяжках и отсутствию пиджака, который заменяли безразмерные куртки. «Кажется, если у тебя не было магии, чтобы подогнать размер, предлагалось одеваться в мешки». Главное, они с Карими совершенно не выделялись на общем фоне. С первого взгляда никто бы не опознал в паре прогуливающихся девушек проституток, пусть и начинающих, и не совсем проституток. Как их обозвать, если они просто живут при борделе? Эльвира окончательно успокоилась и принялась вертеть головой по сторонам. Всё же, если присмотреться, различия с земными европейскими городками были минимальны. Плотная кучная застройка стена к стене. Покатые крыши, максимум три этажа с одной стороны. Но стоило выйти на широкий бульвар, и вдалеке замаячили совершенно другие здания. Высокие остроконечные небоскребы впивались в затянутые облаками небо. «Туда можешь не заглядываться. Нам в такие места ходу нет», — прокомментировала Карими. «Там верховные маги живут, драконы и прочие умеющие летать сены. Думаешь, зачем им такие верхотуры?» «Для экономии пространства», — могла бы возразить Эльвира, но промолчала. Смысл растолковывать работнице кухни — принцип кучного жилья. Ей самой, например, куда больше нравились самостоятельно стоящие домики с небольшим садом перед дверями, чем самая роскошная квартира на крыше небоскреба. Наверное, именно потому, что она не летает. Рынок быстро вернул ее на землю. Толкучка, напоминавшая восточные базары, громкие голоса зазывал, торгующиеся до хрипоты покупатели. Эльвира Истова порадовалась, что деньги не у нее, и беспокоиться ей в этом плане не о чем. Воришки шныряли стаями, то и дело в толпе раздавался очередной возмущенный вопль обнаружившего пропажу пострадавшего. Нам сюда. Потащила ее карими в сторону вкусно пахнущих рядов. Помимо свежих овощей, фруктов и сырых продуктов, вроде мяса и рыбы, отдельные палатки продавали и готовую продукцию. При виде жареных во фритюре загагулин, напоминавших креветки, живот Эльвиры жалобно заурчал, напоминая, что они не ели уже более суток, а вчера еще и пили, почти без закуски.